«Глава 14 Арина. Георг!» – окликнула я парня, как только краем глаза заметила открывающуюся калитку. «Не намажешь мне спину кремом?» И невинно, хлопая ресницами, протянула ему тюбик солнцезащитной эмульсии. «А то я не достаю». «Конечно». Тут же добродушно согласился парень и, забрав пластиковую ёмкость, опустился на край моего шезлонга. Прохладные ладони размазали по нагретой под ярким солнцем коже вязкую субстанцию, аккуратно приподнимая лямки и чуть дольше задерживаясь около кромки низко сидевших трусиков. Старалась расслабиться и быть максимально отрешенной, но до напряженного слуха доносилось воркование Ксюши, нежный баритон Глеба, детский взволнованный лепет Максимки и… Я словно вся превратилась в один сплошной слуховой нерв, улавливающий ультразвуковые вибрации его голоса. Грозный рык Даниила ввел меня в легкий ступор. «Да ну! Не может этого быть! Это просто слуховая галлюцинация моего воспаленного сознания. Или все же нет?» — повернула голову к вернувшимся мужчинам и моментально захлебнулась в непроглядной буре эмоций, неистово бушевавшей в глубине потемневших глаз моего ночного любовника. «Одноразового любовника». Тут же напомнила я себе, потому что в мои планы на будущее точно не входило повторение подобных постельных пируэтов в компании данного субъекта. Его сурово сведенные к переносице брови и сжатые кулаки явно не сулили приятного общения. Но мне не было страшно. Я лишь мысленно ухмыльнулась, поставила галочку в негласном списке своих побед и врубила полное игнорирование данного представителя противоположного пола. Скрестила пальцы на удачу и вернула голову в исходное положение, уперев лоб в сложенные ладони. «И вообще у вас, Даниил Валерьевич, в запасе немало зай различного фасона. Вот на них и зыркайте так, угрожающе!» Вдох-выдох. Растянула губы в искусственные, но приторно довольные улыбке и всецело погрузилась в отведенную на сегодня для себя роль беззаботной милашки. «Я щебетала что-то глупое и часто не впопад. Георг ненавязчиво поддерживал незатейливый разговор. С полной самоотдачей, словно квалифицированный косметолог, он прошелся по моей спине, плавно перешел к рукам, а затем и к ногам. Легкими массирующими движениями широкие ладони покрывали мои конечности тонким слоем косметического средства. Я даже разомлела немного, видимо, бессонная ночь напомнила о себе накатившейся сонливостью. «Привет!» Настороженный голос Максимки вернул меня из тумана страны набегающих грез. «А ты кто?» Я привстала на локтях и с интересом взглянула на племянника, стоявшего с одной стороны шезлонга, после перевела хитрый взгляд на Георга, сидевшего на противоположном краю моего лежака. Мужчины смотрели друг на друга изучающе, а я между ними словно живая изгородь. «Привет!» Доброжелательно улыбнувшись, парень протянул руку мальчишке. «Я Георг, друг Ариша». Мой маленький защитник настороженно прошелся прищуренным взглядом по сопернику, затем глянул на меня и только после моего ободряющего кивка все с такой же легкой недоверчивостью ответил на рукопожатие. «А я Максим. Ириша моя». Малыш замялся, вызывая во мне чувство гордости. «Да». Не выпуская детской ладошки из своей ладони, Георг с весельем во взгляде, но словко сидящий на его лице маской искреннего уважения к оппоненту, продолжал диалог. Она не сказала мне, что у меня есть такой молодой соперник. Я не молодой. Мальчишка слегка насупился. Я взрослый. И я защищаю Ришу, потому что мама говорит, что она у нас безбашенная и обязательно вляпается в какого-нибудь придурка. Упс. Я зажала рот ладонями, чтобы не прыснуть от смеха. Даже так? Серьезно и с неким восхищением прозвучало из уст старшего из мужчин. И какой я, на твой взгляд? В его голосе не было издевки или подтрунивания, он разговаривал с Максимом как с равным. Я насторожилась. Как-никак решалась моя судьба. Переключила все внимание на племянника и даже дыхание затаила. Ребенок, прикусив нижнюю губу, чуть прищурился и склонил голову к правому плечу. Думал. Оценивал. Анализировал. А интересно, что бы Макс сказал по этому поводу о Данииле? Я перевернулась на спину, привстала. Опираясь на локти и с необъяснимым волнением ждала вердикта маленького арбитра, будто некое преимущество. Сердце пропускало удары, и даже ладошки вспотели, а взгляд самопроизвольно отыскал того, кто бесцеремонно посещал мои мысли. Мощная спина, широкие плечи, накачанные бицепсы с узорами тату. Я словно наяву вновь пробежалась кончиками пальцев по его литым мышцам. Сглотнула образовавшийся в горле ком, почувствовав, как моментально напряглось тело, вновь вспомнив все, что было прошлой ночью. Даниил был увлечен разговором с Глебом и всем своим независимым видом четко давал понять, что плевать ему на все мои театральные постановки. «Ты...» Голос Макса вернул меня к насущному вопросу. К тому, над которым племянник размышлял, заставив своего соперника слегка напрячься. «Ты вроде бы нормальный». С детской непосредственностью и оттенком сомнения в голосе вынес свой приговор ребенок. «Спасибо», – улыбнулся Георг, услышав лишь слова, но не чувствуя интонаций. «Наивный». Он первым прервал их зрительный поединок, обернувшись ко мне, и все так же беспечно подвел итог. «Тебе в меня можно вляпываться». Веселясь, парень протянул мне руку, предлагая встать. Я замялась в нерешительности, от чувство легкого разочарования вязкой холодной маской разлилось внутри. собралось в животе и, покрыв крылья шальных бабочек тонким слоем изморози. Подсознательно я ждала совершенно другого ответа. Того, что послужил бы мне хорошим средством в очистке совести при окончательном признании своих истинных намерений в отношении Георга. Он хороший, да. Симпатичный, но не тот, от кого мое сердце, подскакивая к горлу, неистово трепыхалось и разгоняло бурлящую кровь по венам. Не тот, от кого мозг, превращаясь в ванильное мороженое, таял, растекаясь сладкой субстанцией. «Но Даниил мне нравится больше!» Играючи припечатал мальчишка, тут же перехватил мою ладонь и добавил. «Ты обещала со мной поиграть на мелководье!» И потащил меня растерянную к той части бассейна, где вода еле-еле доходила глубиной до полуметра. «Прости!» Пожала плечами, прикусив губу, чтобы скрыть идиотскую улыбку, а в глазах постаралась отразить разочарование. но ну, я не намерен сдаваться!» Ничуть не смутившись, Георг подхватил Макса на руки. Он намерен доказать, что я круче и достойнее», – заявил он и, крепко держа ребенка на руках, поспешил с ним в сторону водных развлечений. «Ты с нами?» Он остановился, сделав только два шага, перехватил мою руку и словно на буксире тянул меня за собой. Макс чуть опешил, а затем с энтузиазмом маленького серфингиста поймал волну и, не давая спуску взрослому товарищу, веселился с ним до икоты. Я старательно поддерживала их разгул в бассейне и с видом прилежной девочки, обходила острые темы и любое более личное общение с Даниилом. Ксения позволила себе расслабиться, отдав контроль над ребёнком заботливые тётушкины руки, то есть мои. Я самоотверженно выполняла возложенные на меня обязанности и даже на время забывала о присутствии отдельных личностей. Да и в целом день проходил спокойно, пусть и несколько нестандартно, без привычных поучительных монологов от Даниила и моих язвительных комментариев. «Слушай». Негромко обратился ко мне Георг, когда, наевшись до отвала приготовленных на углях рыбы и устав от игр в воде, я отдыхала в шезлонге, а он, с видом исполнившего все свои обязанности аниматора детского парка развлечений, передал Максимку на руки отцу. «Может, продолжим вечер в более веселом месте?» «Это в каком таком месте?» Раздался грозный бас, и я, повернув голову в сторону соседнего лежака, с удивлением взглянула на возлежавшего на нем мужчину. Даниил растянулся на плетеной лежанке, скрестив руки на оголенной груди и прикрыв глаза козырьком от бейсболки. Весь такой подтянутый, загорелый, уверенный в своей неотразимости, а наглость так и плескалась через край. «А вот вам не все ли равно, Даниил Валерьевич?» Раздражение во мне вскипело за считанные мгновения. И если в первые секунды я еще помышляла о том, чтобы отказать парню под благовидным предлогом усталости и смыться в спальню, несмотря на то, что на дворе еще ранний вечер и солнце лишь наметило путь к закатному горизонту, а спать ложатся только маленькие дети, получившие пожелание спокойной ночи от ушастопятачкового зверинца, то после вмешательства блюстителя моей нравственности желание остаться дома кардинально сменило свой ориентир. Я поднялась со своего места, схватила полотенце и решительно засобиралась воплотить в жизнь новый план вечернего времяпрепровождения. «За займи своими следите!» Взъелась, метая молнии «Риша!» Предостерегающий рык прогнал по позвоночнику очумевших мурашек, но в меня вселилась та самая бестия, что делает все наперекор. «Да и вообще, какой он имел право меня контролировать?» Подхватив Георга под руку и бросив через плечо язвительное пожелание приятного вечера, я потащила парня за собой, подальше от наглого надзирателя. «На пляже вечеринка», — объяснил Георг, игнорируя явное недовольство Даниила. «Там будут наши». «Отлично». С наигранным воодушевлением обрадовалась я. «Подожди меня, я минут через пять спущусь. Только переоденусь». «Договорились. Я на пляже буду, только не задерживайся». Придерживая меня за талию, почти над самым ухом проговорил Георг. «Всем отличного вечера, было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо за вкусный обед и шикарный отдых». Громко и с радушием обратился к оставшимся во дворе, поцеловал меня в щеку и направился к калитке. Я проводила его взглядом и шмыгнула в дом, прячась от осуждающего взгляда одного мужчины, немного растерянного другого и встревоженного женского.